Глава 35 Траву вокруг нас колышет ласковый ветерок. Слова Кодал, будто первые капли освежающего дождя. Будь ты сейчас рядом, то плакала бы от счастья. Я бы точно радовался до слез, если бы на моем месте оказалась ты. Я даже не знаю, как вас благодарить. Запинаюсь я, не выходя из образа. Однако по моим щекам струятся самые искренние слезы. «Артур, просто живите. Счастья вам и здоровья. Употребите с пользой время, отведенное вам в этом мире», — улыбается Кодол. «Вот единственное, о чем я мечтаю для каждого человека. Всю ночь я не смыкаю глаз. Сон не идет, даже близко не подходит к моей комнате». Я будто снова с нетерпением жду рождественского утра. Правда, теперь мой живот скручивается в тугой узел при мысли, что я почувствую себя свободным, только ступив на землю рыбацкой деревушки Порткали. Светает. Я делаю самый глубокий вдох, а потом медленно, плавно выдыхаю и поднимаюсь с кровати. На меня сверху обрушиваются струи воды из душа. Резкий звонок будильника пронизывает мои оголенные нервы с головы до пят. Я тщательно моюсь, словно по возвращении меня собираются выставлять на показ. Нарядившись в серую рубашку пола и бежевые льняные брюки, я тщательно прихорашиваюсь перед зеркалом и лишь потом выхожу из комнаты. На завтрак поданы консервированные фрукты и йогурт с длительным сроком хранения последние запасы кладовых призмалхауса. Кодал вызывает меня в кабинет и кладет на стол пачку бумаг. Это документы, подтверждающие, что курс окончен и финальный счет с прочерком на месте подписи моей матери. После того, как я везде расписался, Кодал забирает документы и выравнивает стопку коротким ударом о стол. «Так и не завершили?» – спрашиваю я, разглядывая скульптуру – У дальней стены. С тех пор, как я впервые попал в кабинет, мраморная поверхность стала более гладкой, но до окончательной формы еще далеко. «Вообще-то я была занята», — ухмыляется Кодал. «А сейчас с удовольствием продолжу работу. В итоге может получиться кто угодно». «Да», — киваю я. «Даже не знаю, кого бы я выбрал». За окном неспешно идет к яхте Вилнер. В одной руке у него большая дорожная сумка, а в другой небрежно раскачивается канистра. Он шагает по дорожке и скрывается в темноте ангара. Вскоре сквозь щели в крыше проглядывают вспыхнувшие лучи света. Вилнер запустил мотор для проверки всех систем. «Чем займетесь в первый день дома?» — интересуется Кодал, сшивая документы пластиковой пружиной. «Не знаю». «Наверное, ничем. Навещу, мать. Нам давно пора как следует поговорить». Кодал одобрительно кивает и внезапно погружается в молчание, которое служит предвестником недосказанных слов. «Артур», — начинает она, — «я не питаю иллюзий насчет работы, которую мы провели. Я, конечно, рада, что вы счастливы, но это не отменяет того, что здесь происходило». Наш с вами курс был самым сложным за всю мою практику. Мы оба это прекрасно понимаем. Пожалуйста, имейте в виду. Несмотря на ваше впечатляющее и отрадное выздоровление, я не обижусь на вас за те действия, которые вы можете предпринять по возвращении домой. Я слушаю благословение Кодал, а в голове уже вихрем крутятся злорадные мысли». Целый список мер возмездия. Я представляю, как на остров врываются правоохранительные органы. В ходе гражданских исков институт остается без гроша. Профессиональные врачебные комиссии отбирают у доктора Элизабет Кодал каждое звание, каждую квалификацию, чтобы она никогда больше не имела права применять свои извращенные манипулятивные методы. Я хочу двигаться дальше. Я постараюсь запомнить все хорошее, что принес мне остров. Не кидаться сразу. Сейчас я просто хочу домой. Кодал кивает. По каменному выражению ее лица я понимаю, что это лучший ответ, на который она могла рассчитывать. Повисшая между нами тишина, как ни странно, не давит, ведь мы оба понимаем, говорить больше не о чем. «Наше общее дело, взаимоотношения, время, проведенное в обществе друг друга, все это, слава богу, завершилось. Я старательно сдерживаю восторг, ибо до возвращения на Большую Землю расслабляться нельзя. И все же мысль о том, что мне больше никогда не придется видеть доктора Элизабет Кодал, не может не радовать». «Ну что же...» Доктор Кодал встает из-за стола. «Пойдемте?» С нервной улыбкой я тоже поднимаюсь с кресла, беру костыли и следую за ней в коридор. Кажется, вместо гладкого бетонного пола, покрытого ковролином, под ногами сетка из тысяч натянутых нитей, которые едва выдерживают мой вес и могут в любой момент лопнуть, и тогда я провалюсь в недра призмал хаоса. Мы спускаемся по железной лестнице. Гулкий звон от каждого шага для меня, как набат. В нем слышится гремучая смесь предвкушения, страха, спешки и робких, едва уловимых ноток надежды. Идем по черно-белому шахматному полу под пристальным взглядом пары нарисованных глаз. «После вас!» Кодал жестом указывает на двойные двери. Я киваю, бормочу «спасибо» и выхожу на свежий воздух. И тут моя улыбка начинает таять. Все такое яркое и красивое. Сад и лужайка, хоть и запущенные, сияют сочным, изумрудно-зеленым цветом. Наверху чистейшая лазурь неба, а под ним густая синева моря. В конце меловой дорожки меня терпеливо дожидается ангар. Соблазнительная прямая линия, на которой торчит единственный объект. На выходе из сада виднеется черный матовый короб размером с небольшой холодильник, чуть выше метра высотой. Он стоит тихо, без движения, нарушая идиллическую картину, словно битый пиксель в ткани реальности. Я продолжаю улыбаться и иду по дорожке, Глядя на ангар и не обращая внимания на препятствие впереди. И все-таки по приближении я невольно замечаю пару мелких деталей. Сверху толстенная крышка, а на левом боку круглые ручки и кнопки. Кодал останавливается возле таинственного предмета. Я останавливаюсь рядом с ней. «А что это?» — спрашиваю я не скрывая некоторой нервозности в голосе. «Финальный штрих», — невозмутимо поясняет доктор. «У входа в ангар с сумкой через плечо появляется Вилнер. Он неспешно идет нам навстречу». «Я думал, что еду домой». «Так и есть», — уверяет Кодал. «Я всегда говорила, терапия закончится, как только вам станет лучше». «Вы четко и ясно дали понять, что готовы оставить Джулию на этом острове. Именно такой Артур Мейсон и покинет сегодня остров. Но вы подписали документы, что я могу ехать. Возражаю я, надеясь, что притворное недовольство скроет растущий страх. Вы более не несете за меня ответственность. Вы решили, что я могу вернуться домой». Кодал откидывает крышку черного устройства. Внутри — решетка из нержавеющей стали, как на гриле. А под ней — металлический поддон, испещренный отверстиями. «Мы сделали для вас все, что могли», — с ноткой печали в голосе произносит Кодал. «И поможем вам выбраться из порочного круга саморазрушения навсегда». Мы предприняли все возможное, чтобы подготовить вас. Отрезали токсичные связи, создали новые привычки. Однако риск рецидива, пусть и небольшой, необходимо свести к минимуму всеми доступными способами. Я вымученно улыбаюсь и крепко стискиваю зубы. Мне страшно спросить, мне страшно узнать ответ. Краем глаза я вижу громаду ангара, И это единственное, что помогает не впасть в панику. «Послушайте, я просто хочу домой!» Нетерпеливо вздыхаю я. «Что от меня требуется?» Кодал внимательно на меня смотрит. Ее взгляд еще никогда не был столь пристальным. Доктор кивает сама себе и взмахом руки подзывает Вилнера. Он подходит к металлическому устройству. Поворачивает круглый регулятор, и сквозь дырочки под решеткой с характерным шипением выходит газ. Щелчок автоподжига и стальную решетку покрывает ровное, раскаленное до бела У каждой зависимости, Артур, есть свой источник. Метамфетамин, диацетилморфин, спирт. Диацетилморфин. Научное название героина. Кодал протягивает руку, и Вилнар передает ей сумку. Она вешает сумку на плечо и открывает молнию. Но не только это. Вторичные системы доставки веществ, визуальные образы. В общем, все сопутствующие элементы. Изящной рукой она извлекает из сумки выцветший потрепанный альбом, скрепленный крест-накрест широкой желтой резинкой. Кодал протягивает мне альбом, ожидая, что я его возьму. Я понимаю, что должен его забрать, но физически не могу этого сделать. Старый альбом, словно жуткая горгона-медуза, парализует мою волю и превращает в холодный камень. Все вокруг меркнет, и я вижу только перламутровую обложку. «Откуда он у вас?» «Вы знаете ответ на свой вопрос». Произносит кодал. Как и то, что вам придется сделать? Я вбираю глазами каждую деталь альбома. На задней обложке еще сохранилась выцветшая наклейка с ценой. 6 фунтов 99 пенни. Ты купила его, поддавшись новому страстному увлечению скраб букингу, которому оставалась верна до конца жизни. Скраб «Создание памятных альбомов с помощью самостоятельного художественного оформления». А еще ты приобрела цветной картон и машинку для его фигурной высечки и сделала для альбома узорную обложку с рельефным названием «Артур and Джулия. Приключения в Северной Англии». Перед моим мысленным взором возникает первая страница – Фотографии, сделанные под дождем на вершине холма. Двое в мокрых ветровках возле исторического указателя. Капли на объективе. Снимки города, где ты выросла. Пикник на поле. А дальше начинаются фотографии из путешествий за пределы Англии. Альбом перерастает свою изначальную роль и становится дневником воспоминаний о наших первых совместных поездках. Кемпинг во Франции, где мы увидели солнечное затмение. А вот снимок, сделанный мной, где ты себе нравилась больше всего улыбающаяся, с сияющими глазами в бликах витража Будапешского Руинбара: Руинбар. Бар, устроенный в заброшенном и не всегда руинированном здании в центре города. Впервые такие бары открылись в Будапеште и быстро обрели большую популярность. Некоторые мгновения у меня уже украдены. Воспоминания о них хранятся за бронированным стеклом разделительной терапии Кодал. От экскурсии на вершину холма у меня осталось лишь ощущение легкой досады из-за пронизывающего холода и дождя. Вечер в Руинбаре был прекрасен но я бы мог точно так же провести его в любом другом месте и с любым другим человеком. Однако в альбоме еще полно фотографий. Много чего осталось от моей горячей, израненной любви к тебе. И это делает небольшую книжицу настоящим сокровищем. Там фотографии, мямлю я, забирая у Кодал альбом, где Джулия со своей матерью «Лорейн наверняка хотела бы сохранить их на память о дочери». «Я предполагала, что вы будете переживать из-за этого», — поясняет Кодал. «Те снимки уже вынуты и будут отусланы ей отдельно. В альбоме только фотографии, где вы и Джулия вдвоем». «Я понимаю, киваю, словно вопрос исчерпан. Зато у меня появляется пять бесценных секунд, чтобы придумать хоть какое-нибудь решение». Воспоминания из альбома восстановить не удастся. Цифровые копии остались на старых телефонах, которых давно уже нет, и на сто раз переписанных картах памяти. Потерять их сейчас значит потерять навсегда, окончательно забыть черты лица, которые так методично стирают из моей головы. «Я никогда больше не вспомню твое лицо так хорошо, как хотел бы» и, скорее всего, больше никогда не увижу фотографии, о которых позабыл. Но если откажусь и попробую их спасти, то Кодал догадается, что все это время я изображал равнодушие. Меня снова упекут в призмал хаос и вытравят все эмоции до единой. Я стою на перепутье, в мрачных раздумьях, не зная, что предпочесть. Попытаться спасти воспоминания — или выбраться из этого места с жалкой горсткой тлеющих угольков, оставшихся от моей любви к тебе? «С вами все хорошо?» — невинно спрашивает Кодал, когда мое молчание слишком затягивается. «Да-да», — беззаботно отвечаю я и кидаю альбом на охваченную огнем решетку. Эффект получается мгновенный, свирепый и ослепительный. Как только альбом с мягким стуком падает на решетку, края страниц сгорают и превращаются в угольно-черную золу. Я смотрю, как огонь пожирает внутренние страницы и уверенно вгрызается в картонную обложку. Пристальный взгляд Кодал направлен не на альбом, а на меня. Она ловит мою малейшую реакцию, малейшее сожаление, любые эмоции. Я охвачен ужасом. Улыбка сползает с лица, глаза начинают сжечь от слез. Это словно рефлекс, который я постоянно подавляю усилием воли. «Обидно?» — бесстрастно произношу я. «Понимаю», — сочувствует Кодол. «Но так будет лучше». Я смотрю на вырезанные из картона буквы на обложке. Наши имена, значок комперсант между ними будто умирающие насекомые медленно скручиваются по краям и рассыпаются в прах. Слезы отступают. Я перестаю хмуриться и устремляю ясный взор на адеанима, а потом на Кодал. Однако в моей душе тоскливая пустота и тщательно скрываемая боль. Без лишних слов Кодал достает из все еще набитой сумки два оставшихся альбома, которые ты для нас сделала. Первый посвящен восьмилетию нашей совместной жизни, а второй, в бирюзовом кожаном переплете, содержит фотографии, охватывающие двухнедельный отрезок времени, начиная с мощенного брусчаткой двора регистрационного бюро Сазарка и заканчивая снимком, где ты спишь в метро по пути из аэропорта Хитроу. Это все, что осталось от нашего медового месяца. Оба альбома падают в огонь, где точно так же сгорает дотла. Кодал не останавливается и передает мне фотографии в рамочках из нашей с тобой квартиры. Твое лицо замазано черным, чтобы я не увидел тебя перед тем, как уничтожить снимки. Наконец она достает из сумки пластмассовое колечко, меняющее цвет в зависимости от настроения хозяина. Мы купили его вместе с билетами в галерею игровых автоматов, когда нам было по пятнадцать, на третий день нашего знакомства. С бешено бьющимся от волнения сердцем я вручил тебе кольцо вроде бы в шутку, стараясь не подать виду, насколько это для меня серьезно. Я еще ни разу в жизни не дарил украшений. Кольцо улетает сквозь решетку, фотографии пузырятся и рвутся. Деревянные рамочки превращаются в уголь. Я думаю об альбомах на чердаке у Ларейн, о фотографиях, расставленных по ее дому. Еще не все потеряно. Пока во мне теплится любовь к тебе, пока живы чувства, я найду, как освежить воспоминания. Вилнер проталкивает пепел внутрь решетки телескопическим железным прутом. Он протыкает обложку свадебного альбома, страницы которого давно сгорели, и убирает дымящиеся остатки кожаного переплета с решетки. Огненный квадрат снова горит ровным пламенем, как ни в чем не бывало. «Теперь мы можем ехать домой?» устало спрашиваю я, переводя взгляд с огня на кодал. «По-моему, вы готовы», — охотно признает доктор. Чувствуется, что она гордится собой и рада окончанию процесса. Я беспокоилась, что, возможно, вы нарочно соглашаетесь со мной, желая поскорее завершить лечение. Я должна была убедиться. Если бы я выписала пациента, не имея уверенности в том, что он полностью здоров, то не смогла бы жить в мире с собой. Солнце жжет спину. Раскаленная печь поджаривает бок. Взгляд Кодал прожигает меня насквозь. «Понимаю», — киваю я. «Вот и хорошо», — улыбается Кодал. «А теперь последняя деталь», — миролюбиво добавляет она. Доктор достает из пустой на вид сумки предмет, столь плоский и легкий, что брезентовые борта даже не меняют форму. У меня перехватывает дыхание, сердце ухает вниз. Я вижу перед собой желтый бумажный квадрат, тонкий, 32 на 31 сантиметр. Кусочек крепированной бумаги жизнерадостного солнечного оттенка. А внутри пластинка. В центре на этикетке черным маркером витиеватыми буквами выведено название «Песня для Артура».